Глава 16 Около вешалки стояли мужчина в светлом костюме и женщина в джинсах и майке. Если они и удивились, увидев перемазанного вареньем полковника, то виду не подали. «Добрый день», — сказала незнакомка. «Уже вечер», — поправил ее спутник. «Я Михаил, брат Геннадия. Это Флора, моя жена, мать Марфы. Вроде девчонка у вас в доме...» Или я неправильно старшего брата понял. Ген рассказал, что негодница учудила. Поверьте, нам очень стыдно. Не знаю, как теперь перед вами оправдаться. Решила прославиться, оклеветав соседку. Отказываюсь в это верить. Она не хотела, кинулась защищать дочь Флора. «Еще скажи, что Марфа действовала под влиянием подруги», — буркнул муж. «Конечно», — тут же воспользовалась подсказкой жена. «Катя росла у развратной особы». А Вики постоянно бульварная пресса писала. Флора осеклась, потом добавила. Я ее не читаю, мне рассказывали. Катерина на одни двойки учится, а с мамашей гуляет, пьет, курит. Вика умерла, а Катя находится без сознания в больнице, прервала я обличительную речь Флоры. И что? подбочинилась та. Они что, от этого лучше стали? Тебе следовало получше за дочерью смотреть, буркнул муж. Флора из-под посмотрела на него. Я глаз с нее не спускала. «Значит, зенки слепые», — не успокоился Михаил. «Я решила прекратить переполку». «У вашей дочери приступ мигрени очень сильный». «Врет она», — нахмурился отец. «Боится, что ее накажут». «Девочка всегда говорит только правду», — возмутилась мать. «Еще так, Триса», — зло произнес Михаил. «Притвориться мастерица». Нагадила, ее поймали. Негодница испугалась, что накажут. И давай больную из себя корчить. «Похоже, Марфе действительно плохо», — остановила я сердитого папеньку. «Она спит в гостевой». «Ну и пусть дрыхнет», — воскликнул Михаил, кашлянул и добавил. «Если вам не мешает». «У нас дома Хиросима». Гена запретил даже имя Марфы упоминать. Слов нет, девочка поступила плохо, но ей всего 15 лет, зачастила Флора. В этом возрасте мозг еще не развился, тинейджеры и не такое вытворяют. Геннадию просто нравится демонстрировать, кто в доме хозяин, потому и прессует нас. Ну, наш кот зал ребёнка, тругай его выпари. А он вон что надумал. Выгнать Марфу решил. И ты и я знаю, почему он так поступает, кто его наускивает. Замолчи, процедил Михаил. «Сам заткнись», — взвизгнула Флора. «Мать ваша распрекрасная воду мутит. Она никого, кроме Гена и его урода, не любит. И тебя в том числе. Зря ты перед ней расцелаешься, в глаза ей заглядываешь, меня по наущению свекрови пинаешь». «Не скандаль, мы не дома», — сквозь зубы процедил муж. «И слава богу, что не рядом с твоими родственниками», — выкрикнула Флора. «Думаю, вам надо пройти к Марфе» вежливо намекнула я. «Понимаю, ситуация непростая. Могу временно оставить ее у нас. Но все же гляньте на девочку». «Моя доченька, пустите скорее к ней!» Наконец-то сообразила сказать мать. «Отведу вас в гостевую!» засуетилась Люся. «Сюда, пожалуйста, в коридорчик». Мы с Михаилом остались вдвоем. Я вспомнила о гостеприимстве. «Хотите чаю или предпочитаете кофе?» Он сделал шаг по направлению к входной двери. «Спасибо, мне лучше отправиться домой и поговорить с мамой наедине». Жена не лазит с ней, Флора излишне эмоционально, воспринимает любое слово свекрови как упрек в свой адрес. «Скажет-то, почему у нас в доме сегодня холодно?» Зина, супруга Гена, реагирует нормально. «Да, сильно дует, надо окно прикрыть». «А я же сразу в оппозицию. Намекаете, что я раму открыла, чтобы свекровь простудить?» «Имею планы вас в больницу упечь?» Я прекрасно отношусь к Марфин, но не страдаю приступами обезьяньи и любви к дочери. Марфе требуется крепкая рука, нельзя кормить ее одними пряниками. Девочку необходимо держать в строгости». «Она мне жаловалась на отсутствие хорошей одежды», — сказала я. Михаил показал пальцем на красивые туфельки, стоявшие у шкафа с верхней одеждой. «Это же обувь Марфы?» «Да», — подтвердила я. «Девочка сняла их перед тем, как войти в дом. Она аккуратная». «Только в гостях», — поморщился Михаил. «Вообще-то я не думаю о том, что дети носят. Их и жена занимается. Но эти туфли запомнил, потому что с ними связан скандал. Марфа его в Лондоне в Харадсу устроила. Мы пришли в магазин купить ей что-то из обуви». «Я не ходок по лавкам, но за границей мы с женой вместе по бутикам гуляем». Марфа попросила купить кроссовки — На мой взгляд, отвратительные, белые с розовым мехом, золотыми пряжками, черными заплатками. Я глянул на кичи и твердо сказал «нет». Марфа заскулила. «Они самые модные, в школе у всех такие». «Это у нее такой аргумент, в школе у всех есть, а у меня нет». Флора на ее слова ведется, а я нет, отвечаю ей. «У ребят пятерки, а у тебя двойки». «Получишь отметки, как у всех, куплю вещи, как у всех». И в тот раз привычную фразу произнес Амарфа заявила: Тебе денег жалко на единственную дочь. Я показал на эти туфли и объяснил, пока сама ни копейки в дом не принесла, помалкивай: Скупостью я не страдаю, купим нормальную обувь, между прочим, цена у нее дороже, чем у того кошмара, который ты выклянчиваешь. И попросил продавщицу лодочки упаковать, так доченька их со стеллажа на пол пошвыряла. Понесся из недр дома вопль. «Умерла, доченька моя!» Я кинулась в коридор, влетела в гостевую комнату и увидела Флору, которая трясла Марфу, голова девочки моталась туда-сюда по подушке. Поодаль стояла ошеломленная Люся. «Что здесь происходит?» спросил Дегтярев, входя в комнату. «Дарья, кто эти люди?» «Она не просыпается!» рыдала Флора. «Глазки не открывает!» А! Полковник наклонился над Марфой и привычным движением прижал пальцы к ее шее. Даша, вызывай скорую, девочка жива. Михаил схватил жену за плечи и встряхнул ее. Успокойся, я набрала нужный номер. Почему она не отвечает? Выла Флора. А! Прекратите истерику, возьмите себя в руки! Скомандовал полковник. Машина уже едет сказала я. «Пообещали быть через десять минут». «Очень плохо мне!» прошептала Флора, схватилась за горло и начала хватать ртом воздух. «Будто вот ремень душит, перетягивает! Сейчас задохнусь!» И тут Михаил со всего размаха отвесила жене пощечину. «Мамочка!» попятилась Люся. «Вы чего?» Флора замерла, потом молча села на пол и заплакала. «Нельзя бить женщину», — пробормотала я. «Вам следовало пожалеть супругу. У нее от волнения случилась истерика». Земидов заорал. «Нервный припадок у Флоры начинается по любому поводу. Остановить его можно только за трещиной. Если, когда жена воет, погладить ее по голове, ничего хорошего не получится, уж поверьте. Я не монстр, просто знаю выверты супруги. Если кому сейчас и требуется сочувствие, то это мне». «Наверное, давление за 200 зашкаливает». Я молча смотрела на лежащую без движения Марфу. Большинство подростков упрекает родителей в невнимательности по отношению к себе, и чаще всего претензии оказываются надуманными. Но в случае с Марфой все не так. Девочке плохо, она потеряла сознание, а папаша с мамашей вместо того, чтобы сидеть у постели дочери, держа ее за руки, Скандаля ты требует сочувствия к себе несчастным. Вопрос: Любят ли они свое дитя?